Гарри невольно выглянул из-за баррикады, чтобы лучше видеть происходящее. Локонс опустил руку на ткань, закрывающую клетку. Дин и Симус перестали трястись от смеха. Невил явно трусил, сидя за столом в первом ряду. — Ведите себя тише, — понизив голос, погрозил пальцем Локонс. — Они могут перевозбудиться. Весь класс затаил дыхание. Локонс сдернул ткань. «Да, это они!» — драматически произнес он. «Только что пойманы корнельские пикси!» Симус Финниган не сдержался и так явно хихикнул, что даже Локонс не принял его смешок за вопль ужаса. «Что такое?» — расплылся он в улыбке. «Но...» «Но ведь они совсем не опасные!» — выговорил сквозь смех Симус. «Не скажите!» — Локонс покачал головой. «Их забавы могут быть чертовски неприятны!» Пикси были ярко-синие, ростом сантиметров двадцать, с заостренными мордочками. Оказавшись после темноты на свету, они пронзительно заголосили, точно в класс ворвался полк трубачей, заметались в клетке стали барабанить по жердям и корчить рожи, не то дразня зрителей, не то забавляя. «Теперь посмотрим», — повысил голос златопуст Локонс, «как вы с ними справитесь». И он открыл клетку. Что тут началось? Светопреставление. Пикси выскочили из клетки, как маленькие ракеты, и разлетелись во все стороны. Два проказника схватили за уши Невилла и взвели с ними под потолок. Штук 5-6, разбив окно и осыпав осколками стекла последний ряд, вылетели из класса. Остальные принялись крушить все, что попадало в их проворные ручки с яростью разъяренного носорога. Били пузырьки с чернилами и залили весь класс. Рассыпали корзину с мусором, рвали в клочки книги и тетради, срывали со стен картины, швыряли в разбитое окно сумки и учебники, Не прошло и пяти минут, как весь класс сидел под столами. Только бедняга Невил, держась за люстру, болтался под потолком. — Чего вы испугались? Действуйте! Гоните их обратно в клетку! Это ведь всего только пикси! — кричал Локонс. Он засучил рукава, взмахнул волшебной палочкой и быстро произнес. — Пески-пикси, пестерноми! — Его слова, однако, не укротили разбушевавшуюся нечисть. Один даже выхватил у Локонса волшебную палочку и выбросил в окно. Локонс охнул и нырнул под собственный стол. Очень вовремя. Люстра не выдержала, и Невил упал прямо на то место, где секунду назад стоял профессор. Тут как раз прозвенел звонок, и весь класс ринулся к двери. В кабинете стало потише. Локонс вылез из-под стола, увидел неразлучную троицу, готовую уже выскочить за дверь, и приказал «Прошу вас, друзья, загоните оставшихся Пикси обратно в клетку!» Профессор резво пронесся мимо них и захлопнул дверь перед их носом. «И ты после этого будешь ему верить?» — гневно воскликнул Рон, получив хорошую оплеуху от одного из разбушевавшихся баловников. «Он просто хотел поместить нас в реальную жизненную обстановку», — сказала Гермиона. Не раздумывая, она наложила заклинание заморозки на двух пикси и без труда отправила их в клетку. «По-твоему, это реальная жизненная обстановка?» — сказал Гарри, мучаясь с маленьким чертенком, который плясал перед ним, высовывая язык. «Да Локонс просто сам не знал, что с ними делать!» «Глупости!» — сказала спокойно Гермиона. «Ты ведь читал его книги!» Вспомни все те удивительные подвиги, которые он совершил. Это он только пишет, что совершил, уточнил Рон.